Глава первая. Пять лет спустя. Настя. «Сегодня она ленилась», — сдав на руки матери свою восьмилетнюю ученицу, сказала я. «В последнее время Кате не хватает внимания. У вас дома все в порядке?» Женщина замялась. «Ясно. В общем-то, ответ мне был не нужен. Ваши проблемы отражаются на ребенке», — выговорила я строго. Соответственно, на результатах. Скоро у нас соревнования. Если хотите, чтобы Катя выступила на них успешно, оградите ее от ваших проблем с мужем. Все дело в этом, как я понимаю. «Анастасия, это наше семейное дело. Вы тренер Катя, а не...» «Именно тренер», — оборвала ей ее. «И как тренер я вижу в ней потенциал». Девочка, о которой шла речь скромно переминалась с ноги на ногу у выхода с катка. Я посмотрел на нее, снова на ее мать. Та была недовольна. Я бы тоже была недовольна. Я бы тоже на ее месте не пришла в восторг, если бы кто-то тряхнул грязным бельем прямо у меня перед носом. Но амбиции брали свое. И желание сделать из дочери чемпионку тоже. Наконец скоток опустел, остались только мы с помощницей. «Думаешь, поможет?» — спросила Вероника, проводив взглядом ученицу. «Думаю, нет. Но у нее хотя бы будет повод задуматься». Сказав это, я почему-то вспомнила о своем, не задавшемся замужестве. Вздохнула. Прошло почти пять лет, а на меня время от времени все еще накатывали горечь и злость насколько я не пыталась выстроить хоть что-то на месте разваленных отношений, не выходило. Хотя не то, чтобы я сильно старалась. Словно прочитав мои мысли, Вероника спросила. «Тот хоккеист, Егор, ты думаешь с ним встретиться еще раз?» Я ответила ей выразительным взглядом. «Понятно». Она проехалась вдоль борта. Затормозила около меня. Он красавец. Ты не забыла, что замужем, если бы твой Дима услышал. То, что я замужем, не отменяет того, что у этого хоккеиста охренительная задница. Другая на твоем месте не думала бы. Я тихонько засмеялась. Поспорить с этим было трудно. Но я не другая, уже серьезно ответила я и открыла дверцу. Ника подъехала ко мне, дотронулась до руки. «Не другая», — согласилась она. «И поэтому я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты этого достойна». «Я счастлива», — я показала на каток. «Я и правда была счастлива. Любимая работа, подруга, своя пусть и маленькая квартирка в зеленом районе. Об этом многие могли только мечтать». «Ладно», — Ника сдалась. «Ты сейчас к Яковлевичу?» Угу. Я надела на лезвие коньков чехлы. Не знаю, что ему нужно, но утром он был мрачнее тучи. Говорят, влепил кому-то выговор, потом закрылся в кабинете и не выходил. Троника нахмурилась, а я, надев толстовку, собралась к выходу. Пойду я. Чтобы там ни было, надо с этим разобраться. Директор спортивного центра, где находился каток, на котором я работала главным тренером, ждал меня в кабинете обычно приветливый, сегодня он только сдержанно кивнул и показал на кресло по другую сторону стола. Сам садиться не стал, как стоял, положив руки на спинку своего, так и продолжал стоять, пронзая меня пристальным взглядом из-под густых с проседью бровей. «Что случилось?» не выдержала я. «Вы же не просто так меня вызвали, Степан Яковлевич?» «Не просто», — кивнул он. Взял со стола бумажный пакет для документов и подтолкнул ко мне. Пакет был вскрыт. Я вытащила листы. «Читай», — приказал директор. Чем дальше я вчитывалась в написанное, тем больше приходила в недоумение. Я подняла взгляд. «Это ошибка?» В написанное я верить не желала. «Это новый центр». Степан Яковлевич не ответил. У меня засосало под ложечкой. Ощущение было, что я получила удар прямо в солнечное сплетение. Этого не может быть, прошептала я, уже понимая, что может. Степан Яковлевич отвернулся. Шумно вздохнул. Я опять взяла бумаги и стала вчитываться уже внимательнее. Официальное распоряжение о закрытии центра с его последующим сносом и строительстве на этом месте. «Жилого комплекса». «Так не должно быть!» Я положила бумаги на стол и поднялась. Подошла к директору. «Мы должны что-то сделать? Тут не могут поставить дом. Это... это какая-то ерунда. Ошибка?» «Никакой ошибки», — выговорил он, жестко, глядя мне в глаза. «Распоряжение подписано мэром». Но взгляд его стал еще более мрачным, Недосказанное повисло в воздухе. Если кто-то и может что-то сделать, это ты, Настя. Больше никто. Вероника ждала меня в тренерской. Только я вошла, она вопросительно посмотрела на меня, но я лишь отрицательно мотнула головой. что ты серьезное? Выйдем на улицу, расскажу. Ладно, давай я тебя подвезу. Не надо, Ник. Время уже позднее, у тебя... «Дочка, езжай к ней». И так всю неделю с катка не вылезала. Пока я собиралась, Ника сидела молча, сложив на коленях ладони. Ей, в отличие от меня, в жизни выпал джекпот. Муж, готовый ради нее перегрызть горло любому. Уверенность в завтрашнем дне и отсутствие необходимости отвечать на вопрос своего ребенка. «Почему у нас нет папы, мам?» Я отругала себя за эти мысли, Выпавших на долю Вероники испытаний хватило бы на троих. Уж кому-кому, не мне ей завидовать точно. «Пошли?» Переодевшись, я взяла сумку. «Так ты расскажешь, в чем дело?» Уже когда мы шли по холлу первого этажа, снова спросила Ника. Директор просил меня пока никому не говорить. Но в Веронике я была уверена, как ни в ком другом, что-что а -что она никогда не была. Да и связи ее мужа могли пойти на пользу. «Центр хотят пустить под снос», — сказала я, открыв входную дверь. Ника порывисто обернулась. «Что за бред?» Я только качнула головой. Вероника выругалась, прошла вперед меня, остановилась, гневно сверкнув глазами. Но сказать ничего не успела. У выезда с парковки остановилась огромная черная машина. Сперва я подумала, что это муж Ники, но тут дверь открылась, один за другим из внедорожника вышли трое громил в черном. Один из них обошел машину и открыл заднюю дверцу. «Это еще что за чудеса?» — прозвучал рядом голос Ники. Я смотрела на машину, боясь закравшегося внутрь предчувствия. Как в замедленной съемке я видела каждое движение, этокая раскадровка реальности. Черные лакированные ботинки, черные брюки и небрежно расстегнутый пиджак. Выйдя из машины, мужчина скривил уголок рта, склонился к заднему сиденью. В руках у него появилась белая роза. Это же... Ника, казалось, язык проглотила. Что тут воронцов забыл? Она повернулась ко мне. Я уловил ее движение, не отводя взгляда от мужчины с розой. Двое охранников двинулись вперед, он вместе с ними. «Ты его знаешь?» — вдруг поняла Вероника. «Ты знаешь нашего нового мэра?» «Да, я знала его. И знала еще до того, как он стал мэром. Когда-то этот мужчина дал мне крылья, а потом растерзал их, оставив кровоточащие обрубки и каплю света, ставшую для меня персональным солнцем. Хотел пригласить тебя в гости, подойдя к нам, произнес бывший муж, но передумал и решил приехать сам. Перевел взгляд на Веронику. Ника, кажется, он протянул ей розу. «Свободно», — сказал он Нике и сделал знак своим людям, а ее — в машину. «Сама дойду», — отдернула я руку, когда один из охранников попытался взять меня за локоть. Под конвоем я двинулась к машине. Упираться смысла не было, тем более сейчас. Верить в совпадение было глупо. Сначала разрешение на строительство жилого комплекса вместо спортивного центра, одобренное им лично. Теперь он сам. Не успел я оказаться в машине, дверь захлопнулась, и тут же распахнулась другая с противоположной стороны. «Поехали!» — бросил Вранцов, как только один из его громил Сел спереди. А как же эти? спросила я, показав на оставшихся на улице охранников. Они большие мальчики, дорогу найдут. Машина проехала мимо стоявшей с белой розой в руках Вероники. Ее беспокойство было заметно даже на расстоянии, но вряд ли она хоть отдаленно представляла, насколько близко я была знакома с новым хозяином столицы. Так близко, что ближе не бывает. Если мне не изменяет память, ты сказал мне, чтобы я убиралась и больше никогда не совалась к тебе. Извини, дословно не скажу. Это было давно, — лениво выговорил он, вальяжно откинувшись на спинку кожного сиденья. Как всегда, безупречный. Ворот рубашки был расстегнут на две пуговицы, пиджак лежал между нами. Я касалась его мизинцем и не могла отделаться от мысли, что надо убрать руку, но при этом не делала этого. В машине пахло властью и деньгами с примесью терпкого мужского одеколона. Его черные волосы, как и несколько лет назад, завивались у висков, кожа отливала бронзой. Только в глазах не было ни намека на тепло, лишь цинизм, расчет и колючий холод. «Что тебе нужно?» — спросила я прямо. «Что тебе, мать твою, от меня нужно?» Не так быстро, Насть. Сколько мы с тобой не виделись? Четыре года. Я не считала, огрызнулась я зло. Нет, будь он проклят. Не четыре, а пять. Почти пять лет этому мерзавцу не было до меня дела. Пять лет назад я ушла в никуда, не взяв с собой ничего, что дарил мне он, ни единые купленные им вещи. Потом, ютясь в съемной комнатушке с крохотным ребенком, я ругала себя за гордость. За глупость, но уходя, я не хотела от него ничего. Только ответы на вопросы, задать которые он мне не позволил. Сейчас же и они мне были уже не нужны. Давай вместе посчитаем. Иди к черту. Зачем ты все это устроил? Только не говори, что соскучился, не поверю. А если и правда соскучился? Он издевательски хмыкнул. Меня потряхивало от ярости. Глумливая усмешка с его губ не сходила, а сука память подкинула воспоминания о прошлом. Я вспомнила утро, когда я, выйдя в кухню, увидела на столе букет белых роз и крошечный конверт размером не больше спичечного коробка. Когда, открыв его, едва не выронила обручальное кольцо и почувствовала его ладони на бедрах, в шею, Ты усмешку, а после тихая. Похоже, ты та женщина, отпустить которую я никогда не смогу. Так что выходи за меня, Настяка. Все равно никуда не денешься. А потом мне вспомнилось другое утро и жесткие слова, разодравшие в кровь мое сердце. «Если ты не оставишь центр в покое», — проговорила я, глядя ему в глаза. Я сделаю все, чтобы испортить тебя жизнь. Я на телевидении пойду, Воронцов. Мало тебе не покажется. Может быть, у меня нет такого влияния, как у тебя, но отмываться тебе придется долго, и я буду делать все, чтобы ты вымазался по самые уши. Считаешь, тебе все можно? По-хорошему тебе говорю. Центр, не трогай. Тебя же хуже будет. Выполив это на одном дыхании, я поняла что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. И да, черт возьми, это пять лет назад я была совсем девчонкой, позволившей унизить себя и выставить за порог. Больше этого не будет. Женя некоторое время молчал, а потом несколько раз громко хлопнул в ладоши. В этот момент я почти бросилась на него. Что заставило меня сдержаться, сама не знаю. Будешь мне угрожать? Твой центр исчезнет через неделю, — отчеканил он. И ты ничего не сделаешь. Кто ты такая? Третьесортная фигуристка, мечтавшая попасть на Олимпиаду хотя бы хвостом сборной? Кто? Кому ты нужна? Моё слово против твоего, и все. Тебя не возьмут ни на один каток. Попробуешь уехать за бугор? Давай. Только и там ты никому не сдалась. Ну, знаешь, — процедила я. Прикажи остановить машину. В таком тоне разговаривать я с тобой не собираюсь. Посмотрим, кто кому и где нужен. Ты никуда не пойдешь, — выговорил он жестко, даже не подумав дать распоряжение. Я вскинула голову. Он всегда был тем еще мерзавцем, амбициозным, упертым, идущим к цели, если это нужно, по головам. И выходя замуж, я знала, что он не принц на белом коне, но даже представить не могла, насколько он может быть безжалостным. «Заключим сделку», — наконец перешел он к делу. Потому как изменился его голос, мне стало ясно. Прелюдия закончилась. Я подумаю, что можно сделать, чтобы оставить центр там, где он есть. «И что же я должна сделать взамен?» — спросил я сухо. «Рассказать о твоих подвигах или неземном благородстве? Может, подобрать невесту?» с учетом предпочтений в постели. Что? Вернуться ко мне. Что? Я так и поперхнулась воздухом. Вернуться к тебе? Да. Я тихонько засмеялась. Недоверчиво, нервно. Женя смотрел на меня. На лице его не дрогнул ни один мускул. Это ты сейчас серьезно? Нет. Я качнула головой, все еще не что поняла его правильно. Либо у меня что-то с восприятием, либо мой бывший муж спятил. Ты серьезно думаешь, что после всего я вернусь к тебе? У тебя нет выбора. Сказал, как отрезал. Если он и раньше был самоуверенным, то теперь эта самоуверенность не знала границ. Мы ехали по узкой улице. В окне за спиной бывшего мужа Время от времени мелькали люди, почти осыпавшиеся кустарники, и деревья, магазинчики, дома, снова люди и деревья. А я смотрела на Женю и понимала. Он прошлое, которого я больше не хочу. Я должна строить свою жизнь, должна, черт подери, пойти на свидание с этим, как его, хоккеистом, неожиданно решившим, что Родина ему милее выгодных контрактов. Должна забрать сына и расспросить его, как прошел день, и точно не должна идти на поводу у этого сукина сына. Выбор у меня есть, сказала я так, чтобы до него дошло, что я тоже не собираюсь шутить. Посмотрим, кто кого. А сейчас останови машину. У меня нет на тебя времени. Что, дома сильно ждут? Именно. Губы его скривились. Он окинул меня взглядом и дал знак водителю. Машина прижалась к обочине, затем остановилась. Я дернула дверцу, собираясь выйти, но та оказалась заблокирована. Я развернулась к бывшему мужу. «Ты «Выпусти меня», процедила я, едва сдерживая злость. «Ты вернешься ко мне». Он вдруг оказался рядом, сжал мой подбородок. Я дернулась назад от неожиданности, впечаталась спиной в дверцу. Женя обманчиво-ласково погладил меня по подбородку. Губы его опять искривились. Спину вдруг обдала прохладой. Я запоздала, осознала, что дверь открылась. Как не вывалилась прямо на дорогу, сама не знаю. Я отпрянула от бывшего мужа и, только оказавшись на улице, смогла сделать вдох. Закрывать внедорожник Женя не спешил. Глаза его вдруг превратились в щелки. Всего на секунду, но меня как парализовало. «Выбора у тебя нет, Настя». Тихий голос заглушил все остальные звуки. «Тебе придется вернуться. Хочешь ты этого или нет». «С какой стати?» — выкрикнула я. Я хотела сама захлопнуть дверцу, предварительно напомнив ему, куда он может идти, но тут услышала. «Потому что ты все еще моя жена».